Радио России культура представляет Виктор Некрасов в окопах Сталинграда Страницы повести читает Андрей Смоляков. Часть 14 -я. На суд я опаздываю. Прихожу, когда уже говорит майор. В трубе второго батальона это самое просторное помещение на нашем участке, накурено так, что лиц почти не видно. А Бросимов сидит у стенки. Губы сжаты, белые, сухие, глаза в стенку. Оставь в секретарь, шуршит бумагами, перекладывает, пробует чернил на уголке. Рядом с ним еще двое начальник разведки. И командир роты ПТР Майор стоит у стола За эти сутки постарел лет на 10 Время от времени подносит к губам стакан с чаем И пьет маленькими нервными глотками Говорит тихо Так тихо, что из конца трубы не слышно Я пробираюсь вперед «Нельзя на войне без доверия», — говорит он. «Мало одной храбрости, и знаний мало. Нужна еще и вера. Вера в людей, с которыми ты вместе воюешь. Без этого никак нельзя». Он расстегивает воротник. В трубе жарко. Мне кажется, что у него слегка отражат пальцы отстегивающие крючки. С мы прошли большой путь. Большой боевой путь Орел, Косторная, Воронеж Здесь вот уже сколько сидим И я верил ему Знал, что он молод, неопытен Может быть, на войне только учится Знал, что может ошибки делать Кто из нас не ошибался Но верить Я ему верил Нельзя не верить своему начальнику штаба Повернув голову, он долгим тяжелым взглядом смотрит на Обросимого. Я знаю, что сам виноват. За людей отвечаю я, а не начальник штаба. И за эту операцию отвечаю я. И когда комдив кричал сегодня на Обросимова, я знал, что это он и на меня кричит. И он прав. Майор проводит рукой по волосам, обводит всех нас усталым взглядом. Не бывает войны без жертв, на то и война. Но то, что произошло во втором батальоне вчера, это уже не война, это истребление. Обросимов превысил свою власть. Он отменил мой приказ и отменил дважды. Утром по телефону и потом сам, погнав людей в атаку. Сказано было атаковать баки. Сухим деревянным голосом прерывает Абросимов, не отрывая глаз от стенки. А люди в атаку не шли. Врешь! Майор ударяет кулаком по столу так, что ложка в стакане дребезжит. Но тут же сдерживается. Отхлебывает чай из стакана. Шли люди в атаку. Но не так, как тебе этого хотелось. Люди шли с головой, обдумавши. А ты что сделал? Ты видел, к чему первая атака привела? Но там нельзя было иначе. Мы рассчитывали на артподготовку. Нужно было сразу же, не давая противнику опомниться, ударить его. И не вышло. Противник оказался сильнее и хитрее, чем мы думали. Нам не удалось подавить его огневые точки. Я послал инженера во второй батальон. Там был Ширяев, парень с головой. Он с ночи еще все заготовил, чтобы захватить немецкие окопы. И по-умному заготовил. А ты? А Абросимов что сделал? У Абросимова начинает подергиваться губа. Обычно добродушное мягкое лицо Бородина становится красным. Щеки трясутся. Я знаю, как ты кричал там. Как пистолетом размахивал. Он отпевает еще глоток чаю из стакана. Приказ на войне свят. Не выполнение приказа, преступление. И выполняется всегда последнее приказание. И люди его выполнили. И лежат сейчас перед нашими окопами. А Бросимов сидит здесь. Он обманул своего командира полка. Он превысил свою власть. А люди погибли. Все, по моему достаточно майор тяжело опускается на табуретку обросимов как сидел так и сидит руки на коленях глаза в стенку Остафьев, наклонив голову что-то старательное быстро пишет говорят еще несколько человек потом я за мной обросимов он краток он считает что баки можно было взять только массированной атакой Вот и все. И он потребовал, чтобы эту атаку осуществили. Комбаты берегут людей, поэтому не любит атак. Баки можно было только атакой взять. И он не виноват, что люди недобросовестно к этому отнеслись, струсили. Струсили? Раздается откуда-то из глубины трубы. Все оборачиваются, неуклюжий, на голову выше всех окружающих. короткой смешной шинелишке своей протискивается к столу Фарбер. Струсили, говорите его, Ширяев струсил. Корноухов струсил. Это вы о них говорите? Фарбер задыхается, моргает близорукими глазами. Очки он вчера разбил. Щурится. Я все видел. Собственными глазами видел. Как Ширяев шел. И Корноухов, и «Все как шли. Я не умею говорить. Я их недавно знаю, Корноухова и других. Как у вас только язык поворачивается. Храбрость не в том, чтоб с голой грудью на пулемет лезть. А Бросимов, капитан Абросимов говорил, что приказано было атаковать баки. Не атаковать, а владеть. Траншеи, придуманные Ширяевым, не трусость. Это прием, правильный прием». Он сберег бы людей, сберег, чтобы они могли воевать. Сейчас их нет. И я считаю, голос у него срывается, он ищет стакан, не находит, машет рукой. Я считаю, нельзя таким людям, нельзя им командовать. Фарбер не находит слов, сбивается, краснеет, опять ищет стакан и вдруг сразу выпаливает. «Вы сами трус!» «Вы не пошли в атаку!» «И меня еще при себе держали!» «Я все видел!» И, дернув плечом, цепляясь крючками шинели за соседей, протискивается назад. Я выхожу вслед за ним во двор. Он стоит, прислонившись к трубе. «Хорошо говорили, фармер!» Он вздрагивает. Какой там хорошо!» Все спуталось в голове. Как посмотрю на него, так знаете, и сидит себе спокойно, огрызается еще. Нет, нет, не то все это. Он тяжело дышит. Последних моих двух стариков убило. Ермака и Переверзева. Вы их не помните? Один моряк, другой комбайнер, кажется. Неразлучные друзья. Спали, пили, ели вместе. Да вы знаете их. Фокусник один из них был. А тот молоденький командир взвода забыл его фамилию с седой прядью. Ваш был? Калабин. Командир полуроты. роты. Мальчик совсем еще. И неделю у нас не пробовал. Из госпиталя прибыл. Все рассказывал, как манной кашей их там закармливали. Новых командиров не прислали еще. Командиров роты из 1 и 3-го батальона прислали. А на взводы сержантов пока поставил. А старшего старшего пока нет. Без адъютанта трудновато, соглашаюсь я. Почему-то я совершенно спокоен сейчас за Фарбера. В его манере говорить в общем тоне появились какие-то новые твердые нотки. Их раньше не было. А что Ширеем? Так и не узнали точно. Кажется, не очень серьезно. Череп цел, а с рукой не знаю что. Крови мало было, но болталось как тряпка. Правая... «Нет, Лева, и то хорошо». «Не хотел уходить, ругался. Все равно, — говорит, — вернусь. Хотите или не хотите, я вернусь. А с обросим мы вам хоть на краю света а встречусь». «Не завидую, а бросим его. Кулачок уширяю его. «Дай бог». «Мы еще некоторое время разговариваем. Потом Фарбер возвращается в трубу. Я ухожу к себе. Мне не хочется больше на суд». Олега жарит хлеб на сковородке. В углу шумит самовар. Я скидываю сапоги гимнастерку, вытягиваюсь на койке. «Вы чай или кофе будете?» спрашивает Олега. «А кофе с чем?» «С молоком сгущенным». «Тогда кофе». Олега уходит толочь зерна, шипит масло на сковородке. Я вынимаю и перечитываю стихи Корнаухова. Потом приходит Лесогор, хлопает дверью, Заглядывает в сковородку, останавливается около меня. «Ну?» – спрашиваю я. Разжаловали ей в штрафную? Больше об обросимове мы не говорим. На следующий день он уходит, ни с кем не простившись, с мешком за плечами. Больше я никогда его не видел и никогда о нем не слыхал. ночью приходят танки шесть стареньких латыных и перелатанных 34. -к. долго фурчат лязгуют гусеницами по берегу маскируются сразу как-то веселее становится мы их давно уже ждем дней 10 носятся слухи говорили целые дивизии танковые идет из тыла прямо с завода потом уменьшили до полка до батальона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 Посылают туда Лесогуру и Огнивцеву. Трое танкистов заходят ко мне погреться. Два лейтенанта и сержант. Черные, грязные, промасленные, с головы до ног. Поесть ничего нет, спрашивает старший из них с испещренным шрамами лицом. обгорел, должно быть. С утра в арту ничего не было. Валега подает на стол остатки именинного Зайца. Лейтенанты с аппетитом уплетают его за обе щеки. «Ну как? Воюете?» – спрашивают. «Воюем понемножку», – отвечаю я. «Баков до сих пор не взяли?» «Баков не взяли. Голыми руками не очень-то. Танкисты пересмеиваются. На нас надеетесь? А на кого же? Без техники все-таки...» Лейтенант с густой, небритой, чуть не до глаз бородой смеется. «А знаешь, где эта техника только не перебывала?» По машинам видно, что поработали основательно. На юго-западном были? Ты спроси, где мы не были. Под Харьковом были. Под Харьковом? А ты что, был то Был. Непокрытую, Терновую, знаешь? Еще бы. Мы там в наступлении шли. Тоже мне шли. Из-за вас пехтуры. И Харьков прозевали. Мы на тракторном уже были. Зайцы нет больше? Весь. Шкур только осталось. Жаль. А то спирт у нас есть. А мы сообразим что-нибудь. Я посылаю Валегу к чумаку. Скажи, чтоб приходил и закуску тащил с собой. У вас сколько спирту? Хватит. Не беспокойся. Валега уходит сержант тоже. А вы как боги живете, говорит лейтенант с шрамами, указывая глазами на толстого амурчика на зеркале. Как паны...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 Посреди ночи водку пить. Придет же в голову. На, бери. Он вынимает из-под бушлата два круга колбасы и буханку хлеба. В Олега твой пошел за старшиной моим. Тушенки пару банок притащит. Смотрит на танкистов. Ваши коробки на берегу. А чьи же? Я пусть есть на них постыдился. До передовой не доберутся, расцеплются. Бородатый обижается. А это уж наше дело. Ну, конечно же, не мое. Мое дело водку пить и танкистов ругать, что воюют плохо. А ты кто? Я? А ты инженера спроси, он тебе скажет. Разведчик должно быть. По морде видать. По какой морде? Чумак сжимает кулаки. Поосторожней, малый. спирт ты чей будешь пить? А что, ваш? Наш. Тогда все, молчу. И про танки беру обратно. Возьмете завтра баки. Но таких машинах и не взять... Тантисты смеются. Чумак подтягивается, хрустит пальцами. Бородатый смотрит на часы. Куда же ты, приходька запропастился? Бачки отвязывать должно быть. Или посуду ищут. А вода у тебя есть, инженер? А то крепкий 96. За водой остановки не будет. Волга под боком. Вы что, завтра в атаку спрашивает Чумак? Бог его знает. Велено стать не а там посмотрим. Навряд ли завтра.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 Наши калач заняли. Потом эту, как ее? Кривую, кривую, кривую мозгу? Музгу, мозгу. И еще что-то на Г Неужто Абганерова? Во, во, во, Абганерова. А ты не врешь? Зачем вру? Тринадцать тысяч пленных. Четырнадцать тысяч убитых. ёлки поки Ну, как же это? Да вот за эти три дня калач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 Вот дела, вино хлещут. В дверях лесогор, даже рот раскрыл от удивления. А я там вагоны рву, а они водку дуют. Я протягиваю ему кружку, он залпом выпивает. Закрывает глаза, крякает. Ощупью берет корку хлеба, нюхает. Разлагаетесь здесь, а в пять наступления. Знаете, батальонам уже завтрак повезли. Врешь. Посмотрите, что на берегу делается. Танкисты срываются, не доживав колбасы. Ширяев ругается, что с проходами задерживаем. Какой Ширяев? Как какой? Начальник штаба, старший лейтенант. Господи, откуда ж он взялся? Всю войну так прозеваете, смеется Лисогор. Из Мецамбата прибежал. Разоряется уже там, на берегу. Я натягиваю сапоги, ищу пистолет, смотрю на часы. Без четверти три. Проходы сделал? Сделал. На всю ширину? На всю Как миленькие проедете. Танкисты уже заводят моторы, суетятся. Весь берег белый, опять снег пошел. Откуда-то слева доносится голос Ширяев. Кричит на кого-то. Чтоб через пять минут пришел и доложил. Понятно? Раз-два. Пробегает Чумак, застегивая на ходу бушлак. Дает дрозда новый начальник штаба. Держись, только инженер. Ширяев стоит у входа в штабную землянку. Рука забитована в косынке. Белеет бинт из-под душанки, Увидев меня, машет здоровой рукой. Голопом на передовую, Юрка, танкистам помогать. Никто не знает, где там проходы ваши. Как рука, спрашиваю. Ну потом, потом, топай, два часа осталось. Есть, товарищ старший лейтенант. Разрешите идти. Топай, Алисагора ко мне.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 Взорванные платформы выезжают на брусчатку. Сейчас немцы огонь откроют. Танки кинеистово громыхают. Медленно кружась в воздухе падают снежинки. Громадной тяжелой глыбой белеет впереди Мамаев курган. До наступления осталось час сорок минут.